Глава пятая Ночь была жаркой, настолько жаркой, что мой оконный кондиционер не справлялся со своей задачей, а лишь тяжело пыхтел и плевался конденсатом навстречу летней духоте, царившей на улице. Пока небо не начало светлеть, я лежала в постели, ненавидя каждый дюйм простыни, касавшейся моей кожи, и думала о единственном известном мне здании в городе, где было по-настоящему прохладно, о Клойстерсе с его монументальными каменными часовнями и сводами. Я решила, что без четверти пять уже не слишком рано идти на работу, Если охрана и удивилась моему появлению, то никак этого не показала. Вместо этого мне без торжественных приветствий подсунули чистую страницу книги регистрации на внеурочное время, и я направилась в библиотеку. Статуэтки в галереях отбрасывали узкие тени, расползавшиеся по стенам. В свете раннего утреннего солнца драгоценные камни Реликварии вбросали на пол разноцветные яркие отблески. Мои шаги были единственным звуком, который эхом разносился по коридорам XII века. Когда я прошла мимо охранника, развалившегося в кресле с закрытыми глазами, то не стала его винить. Здесь было прохладнее и комфортнее, чем в моей квартире. Дверь в библиотеку была не заперта. Но когда я открыла её, то почувствовала, что в помещении что-то изменилось. Воздух был спёртым, в нём ощущался серный запах спичек. Я пошарила по грубой каменной стене в поисках выключателя, прежде чем дверь закрылась, отрезав тот скудный свет, который проникал в помещение. В темноте я выставила руки перед собой, и продвигалась вперёд, пока не уперлась в один из учебных столов и не нащупала лампу для чтения. Затем потянула за шнурок, чтобы зажечь лампочку в зелёном стеклянном абажуре. Печальный маяк, который освещал лишь дубовый стол, а не комнату в целом. Я и не заметила, что в темноте моё дыхание участилось. Только сейчас я обратила внимание, что оно пришло в норму. Шторы во всей библиотеке были задёрнуты, закрывая готические окна, через которые обычно проникало достаточно естественного света, чтобы настольные лампы казались лишними аксессуарами. Я подошла к окнам и начала раздвигать шторы, впуская слабый солнечный свет и наблюдая, как по комнате танцуют пылинки. Возможно, охрана закрывала шторы каждую ночь, а я просто приехала до времени их обычного открытия. Я распахнула окно, и в комнату ворвались утренние песни птиц, прогоняя всё то, что чудилось мне в тёмной библиотеке. Сев за стол, за которым мы с Рэйчел обычно работали, я начала распаковывать сумку. Положила на столешницу ноутбук и блокнот, Вытащила несколько текстов, которые использовала в качестве справочника. Монографии о средневековых подходах к астрологии и оракулам. Руководство XIII века по толкованию снов. Но тут заметила на столе гладкие красные точки. Когда я подвела ноготь под одну из них, она не поддалась. Я нажимала до тех пор, пока не почувствовала, что точка упирается в ногтевое ложе и тогда она легко отделилась от стола я потёрла красный кружок между пальцами воск восковые капли от свечей я собрала капли со стола и аккуратной стопкой сложила их на листе бумаги отодвинув в сторону мне нравилось находиться в библиотеке в ранний час и в одиночестве, в тот час, когда единственными звуками были мои шаги и шаги охранников, когда освещение было слабым, и я могла перемещаться незамеченной. Одиночество, в конце концов, было моим привычным образом жизни, одной из главных причин, по которым академическая наука привлекала меня в первую очередь. возможность остаться наедине с увлекательными предметами и древними историями. Всё это я предпочитала идее работы в офисе с болтовнёй и бесконечными совещаниями, вынужденной атмосферой близости на командных тренингах. Академическая работа избавила меня от всего этого, и за это я была признательна. Приходу Патрика я пробралась в хранилище, раздвинув два стеллажа достаточно широко, чтобы можно было протиснуться между ними. Мне оставалось надеяться, что нужная мне книга не окажется на нижней полке, так как я не оставила достаточно места, чтобы наклониться. Я услышала его шаги, прежде чем увидела, как он прошел мимо щели в торце стеллажа, словно привидение. Затем приостановился, и вернулся к тому месту, где я стояла. «Кажется, там слишком тесно», — сказал Патрик, тяжело положив ладонь на рукоятку. Стеллажи сдвинулись. Всего на волосок, но я инстинктивно подняла руку, чтобы упереться в полку. Тесное пространство вызывали у меня клаустрофобию, и от того, что я оказалась в этой тесноте, в то время как Патрик стоял на открытом месте... Моё сердце забилось прямо в горле. «Я не собираюсь придавить вас, эн засмеялся он. «Я видел журнал регистрации. Решили поработать с утра пораньше?» «Не могла уснуть», — сказала я, взяла с полки нужный мне том и выскочила из тесного пространства между стеллажей обратно к тележке, которую я наполняла книгами. Патрик провёл пальцем по названиям. Очень хорошая подборка. Вы славно потрудились, скомпоновав ее. Я прижала книгу к груди, смущенная тем, как быстро волнение, испытанное мною между двух стеллажей, переросло в восторг. Мне отчаянно хотелось угодить Патрику. Настолько, что я буквально замирала от его слов, от его похвалы за то, как я провожу исследования. как будто все эти книги были для него, и мой ранний приход на работу тоже. Я чувствовала, как на моих щеках вспыхивает жаркий румянец. «Скажите, эн произнёс Патрик, читая последнее название, «Ричард говорил с вами о гадательных практиках Италии эпохи раннего Возрождения». Я хорошо знала, какую важную роль Как минимум один вид гадания — астрология — играл в эпоху Возрождения. Астрология определяла как мелкие решения, например, когда брить бороду или принимать ванну, так и крупные, например, когда идти на войну. Аристократы и римские папы верили, что их расписные потолки, известные сегодня как небесные своды, украшенные созвездиями и знаками зодиака, могут оказывать на судьбу такое же влияние, как и настоящие звёзды. В Венеции я даже некоторое время занималась геомантией, городским обычаем использовать брошенную горсть земли для предсказания будущего. При дворах эпохи Возрождения любили магию и оккультные практики, и на удивление ловко умели вписывать их в христианское мировоззрение. Лингров, как я поняла, питал слабость к этой теме, романтический и причудливый интерес, который я всегда относила насчет личных пристрастий, а не академической взыскательности. И в какой-то степени он поощрял этот интерес во мне, а я пестовала или лелеяла это пристрастие. «Говорил», — признала я, — «но Лингров никогда не стремился к тому, чтобы делиться своей работой даже со мной». Он был благосклонен ко мне, подбадривал меня, но никогда не открывался передо мной. «Верно. Вы упоминали в офисе Мишеля о некоторых своих исследованиях». Я снова задумалась, насколько глубоко Патрик изучил мои документы. Обратился ли он к Линграфу, чтобы узнать больше? «И что вы думаете обо всём этом? Об этой выставке, над которой мы работаем?» — продолжил он. в общих чертах. Я думаю, она отражает ту степень, в которой Возрождение, несмотря на то, что его часто считают эпохой логики и науки, легко соблазнялось древними практиками, которые включали не геомантию и анатомию, а скорее веру в оракулов и мистические традиции. В некотором смысле это было очень... Я выдержала паузу. Антинаучно. В общих чертах, конечно. «Конечно», — согласился Патрик, глядя на меня. Я снова поразилась тому, насколько он красив. Даже в люминесцентном свете хранилища его подбородок и скулы, казалось, излучали здоровье. В течение первой недели я пыталась выяснить его возраст, проверив дату написания диссертации. Я убедилась, что ему за сорок. может быть, около пятидесяти. Слишком молод, чтобы быть полноправным куратором где бы то ни было. Но особенно в Клойстерсе. «Как вы полагаете, — сказал Патрик, беря в руки выбранный мной том о средневековых видениях и листая его, — почему такие вещи настолько соблазняли их? «Мы жаждем объяснить окружающий нас мир, — сказала я, — чтобы понять смысл неизвестного. Или, по крайней мере, я знала, что сама жажду именно этого. Это стремление в некотором роде универсально. «Вы никогда не задумывались», — сказал Патрик, подняв взгляд и придерживая пальцем страницу, «что, возможно, в этих практиках есть нечто, во что нам сейчас трудно поверить, но что может быть отчасти, — он посмотрел мне в глаза, — истинным». Что вы имеете в виду? Что, изучая положение планет, мы можем предсказать лучший день для Я поискала в памяти самые нелепые примеры из астрологических манускриптов. Лечение подагры? Патрик кивнул. Уголки его губ дрогнули в намёке на улыбку. Вряд ли, ответила я, обдумав вопрос. Идея о том, что люди могут предсказывать будущее, наблюдая за движением планет по ночному небу, на протяжении веков захватывало воображение учёных и мистиков. Но, на мой взгляд, верить в астрологию невозможно, и на собственном опыте убедилась, насколько неумолимой, насколько произвольной может быть судьба. Я была уверена, что мы никогда не сможем познать её до конца. Тем не менее, мне не хотелось разочаровывать его, проявив слишком явный цинизм. Поэтому я добавила. Конечно, люди и сегодня верят в астрологию. У нас есть склонность сбрасывать со счетов вещи, которые мы не понимаем, — возразил Патрик, — отбрасывать их как устаревшие или ненаучные. Но если вы вынесете что-то важное из вашего пребывания здесь, я надеюсь, что это будет способность воздать этим верованием должное. Вам не обязательно верить в гадание, чтобы они были правдой для аристократа в XIV веке. Он отложил книгу. Даже чтобы они снова стали правдой. К тому времени, когда я вернулась в библиотеку, лист бумаги с кучкой восковых капель исчез. Я проверила мусорные корзины, но его нигде не было. А ведь мы с Патриком были единственными, кто к этому времени... Пришёл на работу. «Ищешь Лео?» — спросила Рэйчел, затягиваясь сигаретой. Утренняя жара сменилась пасмурным днём. На другом береге реки собирался дождь, и мы, пользуясь прохладой, сидели на краю Клуатра Боннефон. Рэйчел держала руку так, чтобы никто не заметил, как она курит. «Не совсем», — ответила я, хотя это было ложью. Я искала его весь день, даже заходила на кухню, в сад, в туалет для персонала, надеясь, что он пройдёт мимо. «Ты плохо умеешь врать?» — хмыкнула Рейчел, затушивая сигарету и искоса посматривая на меня. «В понедельник он обычно работает в сарае, а не в клоатрах. Не то чтобы тебя это касалось...» Она смотрела на клоатр. Посетители с благоговением бродили по кирпичным дорожкам сада, сцепив руки за спиной. Я представила, что так же это место могло выглядеть и пятьсот лет назад. «Слава богу, жара спала», — заметила Рэйчел. Однако не было похоже, чтобы она и до этого страдала от жары или влажности. «Я сегодня приехала раньше», — сказала я. «Не могла вынести эту духоту». но когда я пришла в библиотеку сегодня утром, на столе были капли воска. Или, по крайней мере, мне показалось, что это был воск. Как ты думаешь, откуда он мог взяться?» Рэйчел посмотрела на крепостные валы в сторону реки. «Не знаю», — равнодушно ответила она. «Как ты думаешь, кто мог зажечь свечи в библиотеке? Может быть, в выходные проводилось мероприятие для благотворителей? «Ты не поверишь, что я находила в библиотеке и даже в галереях после таких мероприятий!» Это казалось правдоподобным. Не похоже, что между отделом мероприятий и отделом кураторства в музее была налажена тесная связь. «Это просто странно. Зачем кому-то приносить свечи в комнату, полную редких книг?» «Монахи так и делали в старину», — напомнила Рейчел, поднимаясь на ноги. После этого день прошёл быстро, но, несмотря на посеревшее небо, город так и утопал в сырости и безветрии. Мне было грустно покидать библиотеку в шесть часов вечера. Её прохладные каменные стены уже стали более привычными, чем моя квартира-студия. Красота, окружавшая меня днём, каким-то образом делала реалии моих ночей ещё гаже. Когда я шла по галереям и под высокими сводами переходов по пути к маршрутке, мои мысли были заняты жарой. Я не была готова к ней, к духоте. И уже начала думать, хватит ли у меня денег на новый оконный кондиционер. В двух кварталах от моей квартиры был магазин бытовой техники. Но когда я начала сопоставлять расходы на холодный воздух с реалиями моего бюджета, то поняла, что мне нужно подсчитать, останется ли у меня после этого хоть что-нибудь. Я хотела открыть калькулятор на своём телефоне, но поняла, что оставила его на стуле в библиотеке. Обратно я шла быстро, но, обойдя клуатор Боннефун, увидела их двоих — Рейчел и Лео. Они стояли у арки, ведущей в садовый сарай, и увлечённо беседовали. Рэйчел прислонилась к стене, ее руки были сцеплены за спиной, а рука Лео упиралась в камень над ее головой. Не раздумывая, я остановилась за одной из колонн и наблюдала за происходящим с другого конца сада. Я слышала смех Рэйчел, когда она вытряхнула из пачки сигарету, зажгла ее и протянула Лео. Он не взял у нее сигарету. однако медленно поднёс её руку ко рту, после чего сделал затяжку. Раздражённая, Рэйчел вырвала руку и спрыгнула с низкой стены, оставив Лео одного. Я воспользовалась этой возможностью, чтобы незаметно пробраться в библиотеку. Мне потребовалось несколько минут, чтобы найти свой телефон. Было слишком трудно сосредоточиться на чём-либо. Из-за смеси ревности и желания у меня ныли ладони. Держа телефон в руке, я уже собиралась навалиться плечом на деревянные двери библиотеки, когда услышала голос Патрика, доносящийся с другой стороны. «Думаю, пора ввести Энн в курс дела». «Слишком рано, Патрик», — ответил Рэйчел. «Она здесь для того, чтобы приносить пользу?» Патрик понизил голос. И мне пришлось прислониться всем телом к двери, приложив ухо к стыку створок. Когда Рэйчел заговорила снова, я почувствовала недовольство в её голосе даже сквозь толстую, пропитанную влагой древесину. Мы ещё не знаем, можно ли ей доверять, хотя она уже проявляет любопытство. Ты знаешь, что она нашла воск? Она спрашивала тебя о нём? Я уладил это. Потом наступила тишина. Только стук моего пульса отдавался в ушах. «Да ладно», — проговорил Патрик. Его голос звучал мягко. Раньше я не слышала от него подобных интонаций. «Давай не будем ссориться из-за этого». «Ты хотела, чтобы она была здесь». «Я думаю, она может помочь», — уступила Рэйчел. Я почувствовала, что этот разговор касается не только выставки, но и чего-то большего, что я пока не могла осмыслить. «Иногда приходится рисковать», — настаивал Патрик. Потом последовала пауза. «Ты мне доверяешь?» Рэйчел, должно быть, кивнула, потому что он добавил. «Вот так-то. Ты же знаешь, что она вряд ли оказалась здесь случайно». Ручка двери начала поворачиваться, и я поспешила в дальний конец библиотеки, а затем проскользнула в хранилище, прежде чем дверь успела открыться. Пробралась через коридор для персонала мимо кухни. В плохо освещенном коридоре я шла, низко пригнув голову, и почти добралась до вестибюля, прежде чем буквально налетела на Лео. «Ты в порядке?» — спросил он, придерживая меня за плечи и осматривая с ног до головы. «Да, извини, я...» Я была слишком взволнована, слишком запыхалась от спешки, чтобы сказать что-нибудь осмысленное. «Притормози, Энн, это музей, здесь не нужно спасать чьи-то жизни». «Ага, знаю», — выдохнула я, — «я просто пыталась успеть на маршрутку». «Она только что отчалила», — сказал он, делая шаг назад. «Чёрт! Почему бы нам не пройтись?» Лео жестом предложил мне идти впереди него. Движение его руки напомнило мне о том, как он держал эту самую руку над головой Рейчел, жест силы и собственничества. Я хотела, чтобы эта рука вознеслась у меня над головой, чтобы она... обхватило мою талию, мои плечи, такая твёрдая и крепкая. Мы вышли из темноты музея под сень парка, где извилистые дорожки с причудливой ритмичностью пересекали травянистые участки. Лео шёл рядом со мной, время от времени напевая несколько тактов из неизвестной мне песни. Когда мы прошли мимо группы детей, которые шли вереницей, держась за руки, словно цветочная гирлянда. Он повернулся ко мне и спросил без предисловий. «Почему ты здесь?» «А почему ты спрашиваешь?» Его вопрос был слишком резким. Он напомнил о том, что я была здесь новенькой и неопытной, даже нежеланной сотрудницей, как будто я этого еще не знала. Отчасти я понимала, Будет лучше игнорировать то, что я видела и слышала в тот день, выстроить барьер между собой и Лео, Рейчел и Патриком, между миром музея и тем, что мне было нужно для достижения цели — поступления в аспирантуру, жизни за пределами Уолла-Уолла. В вопросе Лео содержался намек, который начал беспокоить и меня. «Почему ты вмешиваешься в наш мир?» Должно быть, я молчала слишком долго, потому что он добавил более мягко. Я имею в виду, почему не Лос-Анджелес, Чикаго или Сиэтл? Почему Нью-Йорк? Я махнула рукой по кругу, чувствуя облегчение. Я слыхала, что это самый лучший город в мире. Лео засмеялся. Дай ему время, он себя ещё покажет. Последний ребёнок рысцой пробежал мимо нас, ведя свободной рукой по верхушкам травы. Здесь она была высотой по колено. «Наверное, всё дело в искусстве», — сказала я, глядя на его профиль. Хотя другие причины я одержала при себе. Тысячи миль от лютеранского кладбища, где был похоронен мой отец. Большой город, который никогда не упрекнёт тебя за твои амбиции. даже если другие могут упрекнуть. Мы шли бок о бок. Руки Лео были засунуты в карманы. Грудь его наискосок пересекал ремень на плечной сумке. «Это единственное место, где я могу заниматься работой, которой хочу заниматься», — заключила я. «И что ты готова отдать за эту работу?» В этом вопросе скрывался какой-то подтекст. Я засунула руки в карманы и пожала плечами, не желая ещё больше раскрываться перед этим человеком. Ведь я ещё так мало о нём знала. Лео подтолкнул меня плечом. «Не все здесь такие чувствительные», — заметил он. «Тебе не стоит принимать вопросы так близко к сердцу. А если принимаешь и не хочешь на них отвечать, просто скажи людям, чтобы отвалили». Я просто пытаюсь понять, понравится ли тебе здесь. Кстати, большинству людей безразлично, нравится им работа или нет. Они просто её делают. Но мне нравится. Нравится садоводство, по крайней мере. Работа, как ты сказала. Хотя я и ненавижу посетителей. Иногда в тихие дни я могу представить, что всё в Клойстерсе так, как было когда-то давно. До начала индустрии туризма. до эпохи платных впечатлений. Мне Клойстерс всегда представлялся примерно таким. Отдельный мир. Мы добрались до станции метро, вход в которую был встроен в скальный выступ, а по бокам его каскадом стекал плющ. Казалось, что эта станция находится в Риме, а не на северной оконечности Манхэттена. «Это твоя станция», — сказал Лео, кивнув на лестницу. «Спасибо, что прогулялся со мной», — сказала я, смущённая тем, как по-детски это прозвучало, словно мы гуляли, держась за руки, как те дети, которые нам встретились. «Мне нравится гулять с тобой, эм Стилуэлл», — он помолчал. «Это невероятное место, и город, и Клойстерс. Только не позволяй им изматывать тебя. Вместо этого пусть они тебя закаляют». На следующий день дождь непрерывно отстукивал свой ритм по окнам библиотеки, где работали мы с Рэйчел. Скорость, с которой ей удавалось поглощать тексты, по-прежнему изумляла меня. Читала она быстро и внимательно. Когда дождь, наконец, прекратился, Рэйчел встала, вышла из-за стола и постучала в дверь кабинета Патрика. Почти час я наблюдала за дверью, краем глаза, отгоняя мысль о том, что если пройдёт ещё пять минут, я успею подобраться поближе и, возможно, уловить пару слов из разговора, разворачивающегося внутри. Но как раз в тот момент, когда я уже собиралась изучить полки, расположенные ближе всего к кабинету, Рэйчел вышла, придержав за собой дверь, так что та закрылась с лёгким шорохом. «Патрик хочет знать, придёшь ли ты на ужин к нему домой в пятницу», сообщила она, садясь напротив меня. Я не могла не думать о том, что услышала через дверь библиотеки накануне, но если сейчас в словах Рэйчелы прозвучала нотка смирения с неизбежным, я не могла её уловить. В Уитман-колледже меня никогда не приглашали на ужин в дома преподавателей. Несмотря на то, что школа была небольшой, разделение между студентами и сотрудниками сохранялось. Такие ужины, в конце концов, могли стать поводом для домыслов о неподобающих отношениях. Но мне было любопытно взглянуть на дом Патрика с тех пор, как Рэйчел впервые упомянула о нём, и приглашение показалось мне долгожданным посвящением. «Это традиция», — продолжила она. Обычно я прихожу туда раз в неделю. Иногда бывают и другие гости. Это больше похоже на интеллектуальный салон. На этой неделе это будет Аруна Мяхте, хранитель редких рукописей в библиотеке Бейнаке. «Я не знаю, как добраться до тарентауна сказала я, начиная беспокоиться о том, как приехать туда в презентабельном виде. не вспотев от ходьбы или езды в душном метро. «Мы можем поехать вместе», — предложила Рэйчел, протягивая руку. «Я заеду за тобой в пять».